Глава вторая. Путешествие прошло нормально. Стасов, генеральный директор, зови меня просто Владимиром, оказался бизнесменом формации 90-х годов, снявшим малиновый пиджак и слегка оккультуренным. Сев в самолет, он сразу же накачался в виски из Duty Free и отключился на все время трансатлантического перелета. Четыре часа ожидания в международном порту Далласа и мы сели на самолет до Тихуаны. Там нас уже ждал чартерный рейс, направляющийся в город Белиз, одноименной страны. Жаль только, что Владимир экономил время и решил не отправляться в Белиз на яхте. Плавание по Карибскому морю могло бы подарить куда больше впечатлений, чем суточные перелеты. И сами впечатления были бы куда более приятными и запоминающимися. Жаркое мексиканское солнце плавило асфальт аэродрома и выпаривало из организма Владимира остатки алкоголя, выступающие на его коже обильным потом. Попав в Мексику, я понял смысл презрительного выражения гринга, которым туземцы одаривают европейцев. Мы с Владимиром, бледнокожие и светловолосые, смотрелись абсолютно чужеродными элементами на фоне смуглых латиносов и не менее смуглых латинок. Чиновник местной авиакомпании, предоставивший нам чартерный рейс, вывел нас на взлетное поле. Несколько мальчишек тащили чемоданы Владимира и сумку с моим нехитрым скарбом. В принципе, я мог бы нести ее и сам, но если есть возможность почувствовать себя белым человеком, почему бы ей не воспользоваться хотя бы раз в жизни? А потом мы увидели самолет. «Что это за херня?» – спросил Владимир. «Это что?» – переадресовал я вопрос местному чиновнику. «Это ваш самолет», – гордо сказал чиновник. «Чартерный рейс до Белиза». «Это самолет», – перевел я Владимиру. «По крайней мере, парень утверждает, что это так». «Это не самолет», – сказал Владимир. «Это антиквариат». В общем-то, Владимира можно понять. Говорят, что российские самолеты морально и технически устарели, и летать на них небезопасно. Что ж, те, кто это говорит, мексиканских самолетов даже близко не видели. Помните старый добрый фильм про приключения Индианы Джонса? Самая первая серия, где еще не было ни фашистов, ни библейских артефактов. В самом начале фильма Индиана Джонс со товарищи сбегает от преследующих его гангстеров при помощи небольшого самолета местной авиакомпании, специализирующейся на перевозке грузов в отдаленные уголки Азии. Самолет завален мешками с провиантом, клетками со всякой домашней птицей и скотиной и совершенно не предназначен для перевозки пассажиров. Потом оказывается, что пилоты работают на тех же гангстеров, от которых комрад Джонс так успешно сбежал. Они сбрасывают из баков все горючее, покидают борт при помощи парашютов, предоставляют Джонсу и его друзьям выпутываться из довольно сложной ситуации. Дальнейшее уже не важно.